Заранее, даже не зная, что предложат римляне, они заготовили свой ответ. Когда Иосиф кончил, они не стали ни плеваться, ни отрисать прах со своих башмаков. Они не собирались дать ему многословную отповедь, полную гнева и презрения. Нет, они просто открыли маленькую дверцу рядом с воротами, из нее вышла визжа и хрюкая свинья. Дело в том, что они однажды угнали у римлян несколько свиней, и одну из них теперь выпустили на Иосифа. Иосиф побледнел. Свинья приближалась к нему, хрюкая и сопя, и люди на стенах начали смеяться. А затем по латыни, хором, нелегко, наверное, далось это измученным людям, и они, должно быть, долго упражнялись. Они закричали, «Выросла уже у тебя крайняя плоть, Иосиф Флавий!» Они смеялись, и римляне тоже не могли удержаться от смеха. Эти проклятые евреи, отмочили все-таки здорово смешную шутку. Иосиф же стоял один на один со свиньей между двумя лагерями перед ощетинившимися копьями храмов и над ним громко издевались и евреи, и римляне. В эти минуты, долгие как годы, Иосиф искупил все высокомерие своей жизни. «Ваш доктор Иосиф – негодяй», некогда заявил человек с желтым лицом. В Мироне они засеяли травой дорогу, по которой он приехал. Они держались за семь шагов от него, словно он прокаженный. Под звуки труп его приговорили к изгнанию. В Александрии он лежал связанный, и его бичевали. Но что все это перед такими минутами? Он пришел к ним от чистого сердца. Он хотел спасти город, мужчин, женщин, детей и дом Ягвы. Но они выслали к нему свинью. Он знал, что надо уходить, но медлил. Стена приковывала его к себе. Он должен был собрать всю свою волю, чтобы сдвинуться с места. Медленно стал он пятиться, все еще не спуская взгляда со стен. Его сковал великий холод. Казалось, все облетело в нем, боль и гордость. Он не принадлежал ни к иудеям, ни к римлянам. Земля была пустынна и нога, как до сотворения мира. Он был одинок и на его долю остались только смех и издевательство. Когда иудеи выпустили на Иосифа свинью, Тит не смеялся. «Собственно говоря, — думал он, — я могу быть доволен, я пересилил себя, я хотел исправить все, что эти сумасшедшие натворили по отношению к своему Богу. Теперь я в лучших отношениях с Ягвы, чем мои враги». Но это настроение владело им недолго. Он посмотрел вдаль на храм, белый и золотой. И вдруг его охватила грозная жажда растоптать вон то, тревожище смущающее. Они сами опозорили храм. Он окончательно смешает его с дерьмом. То самое, насмешливое и надмирное, с его пресловутой чистотой. В его сознании проносятся бури, так как он их слышал, ритмические крики солдат. «Хэп! Хэп!» И с каждым криком разбивается чей-то череп и обваливается стена дома. И он сейчас же испугался. Он не хочет этих мыслей, не хочет иметь никакого дела с этим ягвы. Он предоставляет это господам по ту сторону стен. Его охватывает глухая печаль, бешеная тоска по еврейке. Он чувствует бессильный гнев перед фанатизмом евреев, перед их ослеплением. Береника, одна из них, такая же непостижимая, никогда не будет он действительно обладать ею. Он пошел к Иосифу. Тот лежал на кровати измученный, покрытый холодным потом, несмотря на жаркий летний день. Иосиф хотел встать. «Лежи, лежи», — попросил Тит. «Но скажи мне, может быть, меня ослепляет гнев на этих людей? Объясни хоть ты мне, мой еврей, чего они хотят? Ведь своей цели они уже достичь не могут. Почему же они предпочитают умереть, чем жить?» Они могут сберечь дом, ради которого борются. Почему же они хотят, чтобы он сгорел? Ты понимаешь это, еврей мой? «Я понимаю», — сказал Иосиф с бесконечной усталостью. И на лице его было то же скорбное выражение, что и у людей, стоявших на стене. «Ты наш враг, мой еврей?» — спросил Тит очень мягко. «Нет, принц», — ответил Иосиф. «Ты с теми, кто по ту сторону стены?» — спросил Тит. Иосиф погрузился в себя и скорбно молчал.